Валерий Гуров. Легионер. Дорога в Помпеи. Один. Глава первая. «Витя, это небезопасно. Отмени игру». Высокий брюнет в стильном костюме поправил бабочку и улыбнулся собственному отражению в зеркале. Я все еще называл его Витей, хотя мой одноклассник давно стал Виктором Павловичем, председателем Совета директоров крупной финансовой корпорации. Закончив с бабочкой, он обернулся, смерил меня взглядом, остановился на торчавшей из-под пиджака кабуре, потом медленно поднял глаза. Ты для этого меня позвал. Дима, у нас охраной занимается лучшая московская ЧОП. Мышь не проскочит. Я не говорю без оснований. Взгляды я не отвел. Витя вздохнул. Дай людям выполнять свою работу, а ты расслабься и получай удовольствие. Ты сегодня гость, брат и пистолет здесь лишнее. Это просто игра. Я не ответил. Он не станет слушать. Спишет мое беспокойство на ПТСР. Достоит на том, что я пока что прохожу реабилитацию и не руковожу СБ. И он будет прав. Вот только паршивое предчувствие не исчезало. Интуиция меня не обманывала никогда. Идешь? Витя уже подошел к дверям. Створки медленно расползлись, открывая проход в конференц-зал. Там нас заждались участники бизнес-игры. Я коротко кивнул и двинулся к дверям, опираясь на трость-костыль. Прошел год после жуткой травмы. Меня собирали по частям, как детский конструктор, и некоторых запчастей, увы, не хватило. Врачи сказали, что это чудо, что я вообще поднялся на ноги. Но, увы, прежним собой я не стану никогда. Единственная ошибка, которую я допустил тогда — не прислушался к собственной интуиции, за что тотчас поплатился. Не своей жизнью, но жизнями моей семьи. Враги били по самому больному, а я имел неосторожность это не учесть и не просчитать. Мы прошли в конференц-зал, за столом сидело 12 человек, двое телохранителей стояло у панорамных окон, застыв каменными истуканами. Бесполезные. В мою бытность, начальником СБ, все они уже размещали бы резюме на Хедхантере. Одно то, что меня пустили в небоскреб со стволом, в дребезге разрушало любые возражения безопасности, но здесь было небезопасно. Его проверили? спросил я, даже не шевеля губами. У Флипчарта нас терпеливо дожидался гладко причесанный коуч, как в последнее время назывались все спикеры на тему бизнеса. Витя положил руку на мое плечо. «Он в числе десяти лучших коучей СНГ. Тут нет подставы. Пожалуйста, расслабься». Присаживаясь, я услышал шипение директора отдела продаж. Из-за паранойи этого чудика мы опять потеряли вре. Он не договорил. Запнулся, когда наши взгляды пересеклись. Такие, как он, смутно понимали, что каждый из здесь присутствующих является мишенью. Витя отказал в слиянии гегемоном, и война не закончится одним несостоявшимся покушением. Война будет продолжаться. «Попрошу внимания», — коуч перемешал колоду в руках. «Мастерские, такой тасовки позавидовал бы любой катало». «Мы остановились на том, что в карточке вписаны роли, которые вам предстоит отыграть. Там же даны краткие пояснения, которые позволят вам лучше вжиться в каждую роль». Локированные красные туфли зашаркали по полу, поднося своего обладателя к круглому столу. Я не понимал смысла действий и прежде отказывался играть в бизнес-игры. Но оставить Витька одного я не имел права. «Напомню, на дворе 83-й год до нашей эры», — четко и раздельно произносил он, — «Рим на пороге нового витка гражданской войны. Оптиматы выражают интересы сенатской аристократии и нобилитета». Популяры выступают за плепс прежде всего сельский. Всадники-юляты соединяются то с нобилитетом, то с плепсом. Городской плепс, развращенный подачками, может переходить на сторону знати и выступать против сельского плепса. На стол легла первая карточка. Директор отдела продаж тотчас ее взял. На щеках появился густой румянец. «Марий? А чего не император Клавдий?» Присутствующие за столом дружно захохотали. «Клавдий появился позже», — защебетала грудастая блондинка-секретарша, разнося брендированные кофе. Ее груди на миг застыли возле лица директора, и пол Мария с Клавдием он сразу забыл. Коуч сверкнул винировой улыбкой, достал из нагрудного кармана ручку и сделал пометку в своем планшете. Выглядел этот мужик как Алан -делон на обложке глянцевого журнала а еще от него будто дурным одеколоном перло фальшью. Я в бытность начальника МСБ вышвырнул бы этого фельдеперсового инфо из небоскреба. Господа, напомню, что немалую роль играют личные связи и институт клиентелы, ставивший в зависимости от знатных фамилий вольноотпущенников, городских плебеев, крестьян, италиков и провинциалов. Кроме того, для борьбы с противниками используются рабы. Ваша задача в бизнес-игре — не просто отстоять интересы социальных групп, но и прийти к консенсусу. — Попроще нельзя, — послышались смешки. Проговаривая заученную вступительную речь, коуч обогнул стол и, наконец, положил карту передо мной. — Вы будете играть? Я молча взял карту. С кусочка пластика на меня смотрело лицо древнего римлянина. Мне выпало сыграть за Суллу. Надпись на карте гласила «Луций Корнелей Сулла» поддерживает реформы, направленные на укрепление власти Сената и ограничение влияния народа. Допустим, я выронил карту на стол рубашкой вверх. Опять этот протез, пальцы все еще были непослушны. Когда я упоминал, что некоторых запчастей не хватило, то ничуть не преувеличивал. Кто тебе попался? Ко мне подвинулся рыжий мужичок с очками в тонкой оправе. Наш директор логистики. Узнаешь? А мне какое-то ценно. Знать бы еще, кто это. «Чур, мы с тобой союзники!» Я промолчал. Информация о Цинне была на карточке, коротко, но исчерпывающе. И будь рыжий, чуточку внимательнее, то понял бы, что Сулла и Цина находились в разных лагерях. Союз между ними был попросту невозможен. Раздача закончилась. Коуч вернулся в центр зала и энергично потер ладони. «Вы будете взаимодействовать между собой так, чтобы не допустить гражданской войны? Для этого вам придется договариваться. Один час игры. Это один месяц жизни Римской Республики. Вопросы, господа? Итоговая цель, — сухо спросил я, — урегулировать острый гражданский конфликт. Правила. Их устанавливаете вы. Понятно. Дмитрий Сергеевич, думаю да что, не разберемся, как договариваться? Директор маркетинга Щеголь едва за двадцать поправил воротник пиджака, смотря на меня, с плохо скрываемым презрением. Для них, каждого из здесь присутствующих руководителей, я был списанным материалом. Никто из них не понимал, почему владелец нянчится с инвалидом. Сергеевич у нас всегда одинаково договаривается», — раздался с другой стороны стола смешок. «Всех мочит». Я поправил галстук, к которому, как и к протезу, никак не мог привыкнуть. Свербящее чувство в груди не исчезало. «Итак, начинаем. Гай Марий». Естественно, хоть и говорил, что правил нет, ведущий твердо контролировал ход игры. Наш директор по продажам поднял руку. «Ваши первые шаги. Что вы предложите Сули? <связать> «Я бы назначил встречу». «Да, переговоры». «По Джеку Уэлчу главное качество руководителя — умение действовать в разы быстрее окружающих». «Я бы обозначил Сули к какому конкретному, ощутимому и измеримому результату идут популяры. Не дал бы понять, что в конечном итоге мы этого обязательно добьемся. Что там на повестке?» Он взглянул на надпись под изображением Мария. «Мы бы вернули власть народным трибунам, это однозначно». «Отлично!» — коуч подсмотрел свой листок. «Сула! Кто у нас Луций, Корнелий Сула?» Я поднял руку, показывая, что получил карточку диктатора. «Ваша реакция на предложение Мария провести переговоры?» Вырос ведущий передо мной и снова посмотрел свои записи. Передвигался он плавно и легко, но очень быстро. Интересно, почему он так плохо помнит текст? На меня тотчас устремились взгляды всех присутствующих. В отличие от большинства здешних руководителей, для которых это был только антураж, я хорошо знал эпоху и на службу пошел после Истфака, кафедра Древнего Рима, куда входил и Республиканский Рим. Поэтому тема была мной давно разведана, я хорошо помнил, что заявленный конфликт тянулся с самого начала истории государства Рим. «То, о чем говорит упомянутый господин Уэлч приемлемо для бизнеса», — усмехнулся я. «Сула и мари не занимались бизнесом и не рынки избыта делили. Они последовательно уничтожали силы друг друга. А если драка неизбежна, бей...» Я запнулся, увидев, как коуч сделал едва заметный шаг в сторону Витька. «Зачем? Сейчас игра этого вроде бы не предполагала...» Он положил планшет на стол, но не опустил ручку. Та вильнула в сторону головы Витька. Интуиция не подвела и на этот раз. Движение Мышцы сработали, как пружина. Коуч выпрямил руку, чтобы сделать в упор выстрел из ручки пистолета. Я успел ударить ему по руке своей тростью. Бах. Грохнул выстрел. Директора вскочили со своих мест. Витька, выпучив глаза, смотрел на лощенного коуча. Вот тебе и топ-10. Приблизившись, я ударил наемного убийцу протезом, обезбреживая. Спохватились истуканы и телохранители, вытащили из кобуры стволы. Поздно пить боржоми. Мысль оборвалась. Задумка происходящего предстала, как на открытой ладони. Телохранители не собирались никого защищать. Они и были убийцами, желавшими обставить убийство случайностью. Витька кинулся мне на помощь, чтобы удержать коуча, когда телохранители открыли огонь на поражение. Выпустили всю обойму. Я толком не успел прикрыть Витю. Несколько пуль угодили в старого друга, остальные пришлись мне в спину. По телу расползлось тепло. Последнее, что я слышал, были слова Витьки «Бей первым». Ты прав, это не бизнес, это война. Рим, форум, 82-й год до нашей эры. «Ведут предателя», — сбивчиво зашептали в толпе. «Зароптала огромная людская масса». Римляне собрались на форуме у фонтана Сервилия. Взгляды горожан стремились на угол здания базилики «Порция». Оттуда, подгоняемый толчками тяжелых эфесов в спину, вышел мужчина преклонного возраста. Грязная тога, босые пыльные ноги, седые волосы растрепаны. Под ребрами слева расплылось кровавое пятно колотой раны. Но голова мужчины была высоко поднята, а широкие плечи расправлены. По одному взгляду на него было понятно не жилец. История еще одного славного патрицианского рода подошла к своему печальному концу. Патриции сопровождали четверо вооруженных людей, выпочканных в крови и с обезумевшими глазами. Именно они, как гончие, пытались загнать свою жертву в селки. Но преследуемый не был жертвой. Ветеран Югуртинской войны, победитель германцев, Блестящий легат Гая Мария был победителем по жизни. Он никогда и ни от кого не бежал и не прятался. Несмотря на то, что списки, проскрипции, гонимых государством, были известны еще к полудню, Патриций не покинул Рим, а остался ужинать в доме одного из видных граждан, где его и схватили. Глаза Патриция обводили толпу. Он понимал, что его ждет. Но ни у кого бы не повернулся язык назвать этого человека сломленным или трусом. Своих палачей он презирал и ненавидел, но еще больше корил себя за то, что именно этих людей он когда-то защищал. «Предатель! Животное!» — Патриций рассматривал толпу зевак, когда взгляд его остановился на одной фигуре. Он нашел среди плепса того, кого искал. Уголки его губ поднялись, улыбка появилась на усталом лице. Ведущие толкнули мужчину в спину, и тот упал на колени у ног своего палача, Квестера Гая Вереса. Но прежде сумел обронить записку, небольшой кусок папируса, упавший у ног одного из зевак. Тот тут же незаметно наступил на папирус своим сандалием. Из груди патриции вырвался гулкий выдох облегчения. Один из подлецов из толпы попытался ударить приговоренного, но Патриций впился в наглеца взглядом вспыхнувших глаз — Подлец замер, попятился и снова растворился в толпе. Мужчина стоял на коленях, но когда он обвел взглядом плебс, люди опустили глаза, стих ропот. «Имя!» — проскрежетал Гайверес с презрением, рассматривая обвиняемого. Спрашивал он формально, кто перед ним Квестер хорошо знал. «Гай Трациний Лопиат», — представил обвиняемого один из охотников. Квестер обернулся к деревянным записным табличкам на которых суриком был записан эдикт проконсула Суллы. Быстро нашел имя Патриция и удовлетворенно кивнул. «Вам будет выплачена награда из общественных фондов в 12 тысяч динариев», — объявил он и перевел взгляд на Патриция. «Гай трацини Лупят. ты обвиняешься в пособничестве делу презренного Гая Мария и объявлен врагом Луция Корнелия Суллы и Римской республики». «Твоя фамилия внесена в проскрипционные списки и дикта проконсула. Ты отныне лишен римского гражданства, исключен из Сената и приговорен к публичной порке флагелум». По левую и правую руку Патриции выросли двое крепких темнокожих рабов. Третий встал за его спиной, держа в руках плеть из скрученных полосок коровьей кожи, обильно смазанную салом Флаггелум. — Тебе понятен приговор, — прогремел Гайверес, упиваясь своим всевластием. Патриций, стоявший на коленях, улыбался, он молчал. Один из рабов тотчас задрал тогу на голову обвиняемого, оголяя мощную спину, и обвязал ее полы вокруг шеи. Патриций не шевельнулся. Все, чего он хотел сейчас, — не дать толпе получить удовольствие от происходящего. Рабы повалили его на живот, раскинули ему руки, носили коленями на предплечье. Их глаза горели недобрым азартом. Раб с плетью решительно шагнул вперед, замахиваясь. Его лицо исказил звериный оскал. Мгновение и на спину Патриции обрушился первый сильный удар. Среди замершей площади разнесся глухой стон. Следом безостановочно посыпались следующие удары. Гая Троциньел и Пиата, лишали последнего, что у него осталось, чести. Никто не оставлял Патрицию права на сатисфакцию. Плети мелькали в воздухе форума и ложились на спину мужчины. Обычно при порке преступники кричали и молили о прощении, но из стиснутых губ пята доносилось лишь сдавленное шипение. В глазах палачей горели яростные искры. Плеть обжигала тело и забирала последние крохи жизненных сил. Пока рабы продолжали порку, квестер повернулся к толпе. Тот, кто принесет голову сына этого мерзавца, получит свою награду. По форуму вновь прокатился рокот. Настоявший в первых рядах раб воспользовался всеобщим возбуждением и поднял с земли папирус, оставленный ему господином за несколько минут до смерти. Раб исчез в толпе, скрывшись в просвете одной из улиц. Записку, оставленную ему господином, раб читал, будучи свободным человеком. Господин просил спасти его сына в обмен на свободу.